Глава 2. С чего все это началось? С давних времен человек искал механический движитель для кораблей. Он был необходим, чтобы заменить ветер, слишком капризный, и весла, требующим много рабочих рук. Попыток построить судно, приводимое в движение машиной, в истории кораблестроения насчитывается немало. Еще на пороге нашей эры древнегреческий ученый Герон Александрийский оставивший миру систематическое изложение основных достижений античного мира по прикладной математике, описал принципы действия парового двигателя, применимого, по его понятию, для морского судна. Такое средство было найдено, когда научились использовать силу пара. Это произвело полный переворот в судоходстве, и не будет преувеличением сказать, что с ним связаны значительные изменения во всем развитии человечества. Нет необходимости подробно останавливаться на многочисленных более или менее удачных попытках и экспериментах, которые были как бы вехами на пути к созданию пригодного для эксплуатации парового судна, ограничимся перечислением главных из них. Если верить хроникам Испании, первый в мире пароход появился 17 июня 1543 года в гавани Барселоны. Его построил Бласко де Гарей, морской капитан из Каталонии. Из дошедших до наших дней описаний это был обычный галеон, на котором установили два грибных колеса, машину и паровой котел. Несмотря на очень сложную конструкцию и частые поломки, этот пращур пароходов двигался без парусов по рейду Барселоны со скоростью одной мили в час. Из манускрипта явствует, что король Испании Карл V щедро одарил Бласка до Горея за создание механического судна, дав ему высокий титул адмирала. Известно, что капитан из Каталонии не оставил потомкам описания своего изобретения и после его демонстрации, видя, что король не проявляет к его детищу дальнейшего интереса, снова превратил его в обычный галеон. Наступила эра парового двигателя. Фридрих Энгельс в своей работе «Диалектика природы» пишет. Паровая машина была первым действительно интернациональным изобретением, и этот факт, в свою очередь, свидетельствует об огромном историческом прогрессе. Паровую машину изобрел француз Папен. Но в Германии немец Лебниц рассыпая вокруг себя, как всегда, гениальные идеи, без заботы о том, припишут ли ему или другим, Лебниц как мы знаем теперь из переписки Папена, изданной Герландом, подсказал ему при этом основную идею – применение цилиндра и поршня. Вскоре после этого англичане Севери и Ньюкомен изобрели подобные же машины. Наконец их земля Куат, введя отдельный конденсатор, придал паровой машине в принципе ее современный вид. Круговорот изобретений в этой области был завершен. Было осуществлено превращение теплоты в механическое движение. Все дальнейшее было только усовершенствованием деталей. Хроника создания тепловых двигателей и паровых судов вкратце сводится к следующему. 1680 год. Французский физик Дэнни Папен изобретает паровой котел с предохранительным клапаном. Спустя 10 лет он описывает замкнутый термодинамический цикл пара атмосферного двигателя. Ему не удается создать работоспособный двигатель. 1698 год. Английский изобретатель Томас Севери патентует параатмосферный двигатель для откачки воды из шахт. 1711 год. Английский изобретатель Томас Ньюкомен строит параатмосферную машину для откачки воды из шахт. Она получает в Англии широкое распространение. 1736 год. Английский купец Джонатан Халс устанавливает машину Ньюкомена на деревянное судно с одним грибным колесом в корме и успешно использует его на реке Эван для буксировки парусных кораблей. 1768 год. Русский изобретатель Иван Ползунов строит паровую машину непрерывного действия для дутья воздуха в плавильных печах на заводах в Барнауле. Через два года он выдает второй проект машины, испытания которой начинаются через неделю после смерти изобретателя. В том же 1768 году машина используется на рудной плавке в Барнауле. 1783 год французский маркиз Жифруа Де Абан в Лионе, на реке Сона, строит колесный пароход «Пироскав». Судно успешно эксплуатируется в течение года. 1784 год. Английский изобретатель Джеймс Уатт создает паровую машину с цилиндром двойного действия, который применяет центробежный регулятор и передачу от штока цилиндра к балансиру с параллелограммом. 1786 год. Американец Джон Фич успешно испытывает на реке Делаверр Лодку, приводимую в движение 12 вертикально закрепленными на шарнирной раме веслами. Рама соединялся с со штоком паровой машины. Американский изобретатель Джеймс Рамсей на реке Потамак демонстрирует судно с паровым котлом, которое шло против течения реки за счет силы выбрасываемой с кормы струи воды. 1788 год. Шотландец Патрик Миллер строит двухкорпусную лодку с двумя гребными колесами, расположенными одно за другим между корпусами. На одном он устанавливает паровой котел, на втором – паровую машину. Лодка свободно преодолевает течение реки. 1802 год. Англичанин Вильям Саймингтон строит 17-метровый пароход Шарлотта Дандес, который на канале форт Энд Клайд буксирует в течение 6 часов две 70-тонные баржи на расстоянии 32 км. 1807 год. Построенный по заказу американца Роберта Фултона, художника-живописца, пароход клермонт длиной 40,5 метров, шириной 3,96 метров, совершает первый коммерческий рейс по реке Гудзон. 1809 год. Американец Джон Стивенс строит колесный пароход «Феникс», который совершает первое морское плавание из Нью-Йорка в Филадельфию. 1812 год. Пароход «Комета» англичанина Генри Белла совершает рейс с пассажирами по реке Клайд из Глазго до Гринока. В 1815 год появляется первый пароход в России. Его строил Чарльз Берт, который переехал в 1786 году из Англии в Россию. Судно совершает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Кронштадт. После удачного дебюта пироскафа на Sony Шарлотта Данденс на канале Ford клайд Лермонта на Гудзоне, Феникса на Делавере, Кометы на Клайде и парохода Берда на Неве, люди заинтересовались пароходами, или как их тогда называли, пироскафами. Поняв, что использование силы пара для движения судов может дать огромную выгоду по сравнению с тем, что дает ветер, человечество оказалось охваченным паролихорадкой. Наибольший размах строительства пароходов получило в северных Соединенных Штатах Америки на реках Гудзон, Делавер, Миссисипи и агаи Создавались первые речные пароходные фирмы, организовывались регулярные пароходные сообщения. Большую прибыль получал тот пароходчик, который продавал на свой пароход больше билетов. Пассажиры же стремились приобрести билет на тот пароход, который имел хороший ход и был комфортабельным. Погоня за комфортабельностью и скоростью при постройке и эксплуатации пароходов сразу же породила между владельцами речных пароходных компаний жестокую конкуренцию. Скорость, словно магнит, притягивала к себе американскую публику. Она судила о скорости того или иного парохода не по расписанию или заверению судовладельцев, а непосредственно по результатам гонки двух или трех пароходов. И именно гонки пароходов с начала прошлого века явились причиной сотен катастроф с пароходами, особенно на американских реках. Первые американские пароходы сильно отличались друг от друга конструкцией, размерами и скоростью. Единственное, в чем они были между собой схожи, это в несовершенстве своих паровых котлов и машин. Если учесть, что в первые годы развития пароходостроения конструкция котлов была изначально несовершенна, или котлы имели брак, то состязание пароходов скорости часто заканчивались трагедией. Во время гонок на реках соперники сталкивались, выскакивали на мель, налетали с полного хода на корчи и топляки. Все это, помимо взрывов котлов, из-за крупных недостатков конструкции и стремления как можно больше повысить давление пары, приводило к гибели пароходов с большим числом человеческих жертв. Примитивная конструкция котлов в те времена была такова, что даже незначительное увеличение давления пара в перегретом котле при упущенном объеме воды до 20%, как правило, заканчивалось взрывом. Не в меньшей мере этому способствовали изношенная стена котла, накипь на них, проседание, посадка, топок и течь дымогарных труб. Перед гонкой пароходчики давали своим капитанам и механикам указание не жалеть ни котлов, ни машин. Чтобы увеличить давление пара в котлах, в топке, которая до 70-х годов прошлого века топили дровами, лили мазут и даже бросали испорченные свиные окорока. С предохранительными клапанами паровых отлов проделывались невероятные манипуляции, нередко их просто отключали. Только по официальным данным американской статистики в США с 1816 по 1838 годы из-за аварий с пароходами погибло более 2000 человек. Число потерянных пароходов составило 260 из них 99 погибло от взрывов паровых котлов во время гонок. В одном только районе Нью-Йорка в 1725 1826 годах из-за взрывов паровых котлов погибло 6 пассажирских пароходов. При этом число жертв составило почти 500 человек. Начало развития пароходных сообщений на Гудзоне связано с именем американского миллионера Корнелиуса Вандербилта 1794-1877 года. Известного в истории страны пароходного и железнодорожного магната. Будучи сыном иммигранта из Голландии, 16-летний Корнелиус Вандербилд начал свою карьеру с паромщика на Гудзоне. В вот 20 с небольшим лет он уже сделался владельцем и капитаном колесного парохода, который он назвал «Мышь горы». Потом заказал более крупный пароход – Белона. Будучи неплохим моряком, понимая толк в паровых машинах и обладая недюжным умом, Вандербилд, которого в Нью-Йорке неизменно называли комодор создал пароходную фирму Его имя стало популярным после того, как он снял с тонущего на гудзоне парома пассажиров, спас 400 тысяч золотых долларов судна, севшего на мель на мысе Сэнди-Хук, и вытащил на чистую воду своим пароходом парусник, застрявший во льду. В 1834 году, под его личным наблюдением, в Нью-Йорке начали строительство сверхбыстроходного пассажирского парохода «Лексингтон». Через год его спустили на воду. Судно имело корпус длиной 65 метров, диаметр грибных колес составлял 8 метров. Усовершенствованная паровая машина обеспечивала скорость 14 узлов. Лексингтон с комфортабельными пассажирскими помещениями, рассчитанными на 200 человек, предназначался для регулярных рейсов вокруг острова Лонг-Айленд. В первом же рейсе, без всяких предварительных испытаний, Комадор приказал своему брату Джейку Вандербилту, капитану Лексингтона, вести пароход на предельных оборотах машины. Сразу же по выходе из Нью-Йорка Лексингтон начал бешеную гонку с самим собой. Пассажиры парохода, не выдержав нервного напряжения, предпочли сойти на берег во время первых стоянок в Провиденсе и Стоттингтоне. Лексингтон показал максимальную по тем временам скорость – 16 узлов, почти 30 км в час. Вандербилд получил право называться владельцем самого быстроходного в мире парохода. Но лавры первенства в скорости его пароход удерживал всего 3 года. Вот на 1838 году Лексингтону пришлось состязаться в гонке вокруг острова Лонг-Айленд с только что построенным пароходом Джон Ричмонд. Соперники стартовали в Стоттингтоне, и первые 12 миль шли борт оборт В узкой части Ист-Ривер, которая называется Хеллгейт, врата ада, Джон Ричмонд вырвался вперед и вернулся в Нью-Йорк на час раньше Лексингтона. Не желая быть обладателем второго по скорости парохода в мире, Вандербилд продал Лексингтон другому владельцу. Дальнейшая судьба этого парохода оказалась трагичной. В полдень понедельника 13 января 1840 года Лексингтон, имея на борту 154 человека, пассажиров и экипаж, вышел под командованием капитана Чилца в обычный рейс. Через час после входа в пролив Лонг-Айленд в кожухе дымовой трубы заметили огонь. Пламя погасить не удалось, и огонь быстро охватил все судно. Пароход продолжал идти полным ходом, так как паровую машину остановить не сумели, а штур-трос привода руля сгорел. Парусные суда, которые направились на помощь Лексингтону, не смогли его догнать. Следуя полным ходом по проливу, пароход продолжал гореть. Спастись удалось всего троим. Главным конкурентом Андербилта в те годы стал ирландец Джордж Лоу, владелец 16 пароходов. Самым новым и быстроходным из них считался «Орегон» – морской колесный пассажирский пароход. В вот 1846 году Лоу поместил на страницах нью-йоркских газет следующее объявление. «Друзья с Атлантика заявляют, что их пароход быстроходнее моего «Орегона» и что они готовы доказать это, если я предложу им пари». Чтобы опровергнуть их заявление, я ставлю на Орегон 5000 долларов против Атлантика, которая может начать состязаться в скорости с моим пароходом в любой день этой недели, с уведомлением за два дня. Если мое предложение будет принято, я ставлю деньги на кон. Этой гонкой я докажу публике города, что я всегда сдерживал свое слово и никогда не разрешал Орегону гоняться во время своих регулярных рейсов из Нью-Йорка в Стоттингтон. Паре Лоу было принято владельцем Атлантика, но гонка не состоялась, так как последний разбился на камнях за день до состязания. Через год, в 1847 году, Орегону пришлось состязаться в скорости с новым плавучим дворцом Вандербилта – пароходом Бэй-Стейт. Орегон вышел в рейс как раз в тот день, когда новый пароход Комодора совершал свое первое плавание в том же направлении. Гонка пароходов началась в гавани Нью-Йорка еще до того, как сюда вышли в пролив Лонг-Айленд. При подходе к проливу Хеллгейт на Истривер, Орегон, на борту которого находился сам Лоу, шел впереди. «Увеличь обороты машины на один зуб» Требовал то и дело Лоу от своего механика. Пройдя узкое и очень опасное место реки, Бейстейт стал настигать соперника, а когда оба парохода были друг от друга на траверзе, Лоу потребовал от механика еще зуб. «Машина работает на последнем зубе», – ответил механик Орегона. Бейстейт обогнал соперника и лидировал до самого стотингтона, выиграв гонку. Но Джордж Лоу не отчаивался, он верил в свой Орегон и предложил Вандербилту пари на гонку с его тревеллером. Она состоялась, и Лоу проиграл ее. Вандербилд, видя в Орегоне опасного конкурента, начал постройку нового парохода, который решил назвать своим именем. По проекту его скорость должна была равняться 25 статутным милям в час. Одна миля равняется 1609 метров. Когда новое судно спустили со стапеля, нью-йоркская пресса захлебывалась от восторга. По богатству и изящности отделки кают и салонов не было парохода, который мог бы сравниться с К. Вандербилтом. Не выдавая журналистам каких-либо технических подробностей устройства паровых котлов и машины, Комадор опубликовал в газетах. «Теперь я заявляю, что выпущу К Вандербилд без всяких предварительных испытаний, как он есть, на гонку с любым пароходом в любой пункт, который будет назван соперником, туда, где для моего парохода будет достаточно воды под килем. Я ставлю на свое судно от 1000 до 100 тысяч долларов. Мой вызов действует до следующей субботы, после чего я намерен испытать его без всякой гонки». Хозяин Регона принял пари, но всего на 1000 долларов. Старт был назначен на 1 июня 1847 года. Капитаны обоих пароходов взялись рьяно за дело. Они стали снимать со своих судов все лишнее, стремясь предельно облегчить их. Подводная часть корпусов пароходов была вычищена до блеска. За день до старта Лоу приказал механикам осушить льяло судна губками. К 11 часам утра 1 июня 1847 года на обоих берегах Гудзона собрались толпы болельщиков, раздались удары судовых колоколов. Орегон и Ка Вандербилд начали гонку от набережной Баттери. Замелькали коромысло машин, повалил черный дым, закипела пена у колес. 30 миль оба парохода шли вместе. Они миновали Йонкерс, переправу Допс и Терри Таун. Механик Ка увеличил число оборотов грибного вала и пароход постепенно стал обгонять соперника, который также прибавил скорость. Перед изменением курса оба парохода стали маневрировать, чтобы сделать поворот под более острым углом. Здесь они столкнулись. Регон форштевнем мазнул кавандербилта в борт. Удар оказался скользящим, и повреждения были незначительными. Через полтора часа суда подошли к повороту реки близ знаменитой тюрьмы Синг-Синг, развив скорость более 20 миль в час. Когда пароход начал делать поворот... Вандербилд стал пререкаться со своим лоцманом, а механик в это время перепутал сигнал звонками и вместо того, чтобы замедлить ход, остановил машину. Орегон вырвался вперед, но и его впереди ждали неприятности. Лоу, определяя расход топлива своего судна перед гонкой, сделал ошибку в расчете, запас угля оказался явно недостаточным. Механику и кочегарам стало ясно, что если судно не замедлит ход, угля не хватит, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Орегон продолжал идти предельным ходом, пока не кончился уголь. Лоу приказал команде сносить из салонов в кочегарку всю мебель. В топку полетели кресла, диваны, кушетки, двери, все, что могло гореть и поддержать давление пара в котле. На Вандербильте, подыму из трубы Орегона поняли, что происходит, но финиш был перед носом. Вандербильт отстал всего на 400 метров. Затраты Лоу на восстановление сожженной мебели и частей салона оказались более 1000 долларов, которые он выиграл, но престиж и удовлетворение, полученное им в этом состязании, оценивались, по его мнению, намного выше денег. Нью-Йоркский журналист Филип Хон в своем очерке «Великая гонка пароходов» писал, «Они пошли к мысу Кротом и вернулись, пройдя 75 миль за 3 часа и 15 минут. С такой скоростью судно могло бы дойти из Нью-Йорка до Ливерпуля за 5 или 6 дней». Орегон выиграл гонку, и комодор Вандербилд был один раз побит. К середине прошлого века состязания пароходов с Гудзона распространились на Миссисипи, где в те годы Султанши считался одним из самых больших и красивых пароходов. Превосходное описание пароходных гонок дал своей знаменитой книге «Жизнь на Миссисипи» Марк Твен. Обычно пароходы выходили из Нового Орлеана между четырьмя и пятью часами пополудни. Уже с трех часов в топках жгли смолу и сосновой поленья, признак подготовки к отплытию. И можно было на протяжении двух-трех миль любоваться живописным видом высоких восходящих к небу столбов угольно-черного дыма. Эта колоннада поддерживала черную бархатную пелену, словно крышу, нависшую над городом. У каждого парохода, идущего в дальний рейс, на флагштоке развивался его флаг, а иногда и второй на кормовой мачте. Затем несколько пароходов задним ходом выскальзывали в реку, оставляя широкие бреши в сомкнутом строю. Горожане заполняют палубы остающихся судов, чтобы посмотреть на отплытие. Один за другим пароходы выравниваются, собираются с силами и, разворачиваясь, выходят на всех парах, подняв флаг, пуская черные клубы дыма. И со всей командой, кочегарами и матросами, обычно здоровенными неграми, на байке, Самый голосистый из них возвышается посредине, выбравшись на княхты, размахивая шляпой или флагом. И все ревут мощным хором, в то время как на прощание палят пушки, а бесчисленные зрители, в свою очередь, машут шляпами и кричат «Ура!». Один за другим выходят вереницы и пароходы, и стройная процессия скользит вверх по реке. Во время расцвета пароходства состязания между двумя особенно быстроходными судами были событием большой важности – День состязания назначался за несколько недель, и с того момента вся долина Миссисипи жила в странном возбуждении. Когда подходил срок, оба парохода разоблачались и начинали готовиться. Всякий балласт, увеличивавший вес, и все, представлявшее собой площадь сопротивления воде и ветру, убиралось, если, конечно, можно было без этих вещей обойтись. Опорные бревна, а иногда даже и стрелы, с помощью которых они устанавливались, отсылались на берег. Попади пароход на мель, его нечем было бы даже снять». Не без присущего ему юмора Марк Твен в другом месте книги продолжает «Когда между затмением и А.Л. Шотвелом много лет назад происходило их знаменитое состязание, говорили даже, что затейливые эмблемы, висевшие между трубами затмения, соскребли по золоту, и что специально для этого рейса капитан оставил дома замшевые перчатки и обрил голову. Впрочем, я в этом всегда сомневался». Если знали, что наибольшей скоростью судна бывало при осадке в 5,5 футов носом и 5 кормой, то тщательнейшим образом грузили именно из этого расчета, и уже после на борт не допускалась даже одна гомеопатическая пилюля. В сентябре 1947 года на Миссисипи произошел взрыв котлов на экскурсионном пароходе Island Queen. Спустя 20 минут начавшийся пожар превратил судно в груду обгоревших обломков. На счастье все пассажиры находились на берегу. Погибло 14 членов экипажа. Хроники парового судоходства США содержат немало ярких примеров, к чему приводила конкурентная борьба между отдельными владельцами пароходов. Вот один характерный случай. В 40-х годах прошлого столетия на Гудзоне соперничали два небольших колесных речных парохода «Наполеон» и Уит Клинктон». Оба судна обслуживали пассажирскую линию Нью-Йорк-Олбани. Трудно было сказать, у которого из них скорость была выше. Шло время, и капитан Уита Клинктона понял, что его судно явно стало сдавать. Еще немного, и оно окончательно прослывет тихоходным, а тогда уже трудно будет найти пассажиров. Однажды Наполеон, закончив рейс, возвращался в порт. Когда он проходил мимо причала, где стоял Уит клинтон последний буквально сорвался с места. И со всего хода ударил его в левый борт, впереди грибного колеса. Возможно, что Уит клинтон просто поджидал своего преуспевающего соперника у причала на кормовых швартовых, с работающими на полных оборотах колесами. Простой расчет расстояния и скорости – Удар топора по тросу, и судно, словно из катапульты, ринулось к борту Наполеона. Капитан тонущего парохода успел сделать несколько выстрелов из кольта по рубке Уита Клинтона, но никого не задел. Последовала ответная стрельба. Дело закончилось в суде, который установил, что на Уите Клинтоне после ремонта шло опробование машины на швартовых, и столкновение произошло случайно. Просматривая техническую литературу по истории парового судоходства середины прошлого века, не перестаешь удивляться быстрому росту скоростей речных пароходов в США. Несмотря на то, что котлостроение и машиностроение в те годы еще не достигли совершенства, это произошло лишь в самом конце 19 столетия, скорости паровых судов, которые строились для использования на внутренних водных путях, вызывают удивление и сегодня. Возьмем для примера колесный пассажирский пароход Фрэнсис Киди, построенный на Гудзоне в 1852 году. Он имел корпус длиной чуть более 100 метров, с очень острыми обводами, огромные грибные колеса и мощную паровую коромысловую машину, диаметр поршней которой составлял почти 2 метра. 30 июня 1852 года на Гудзоне он начал свою знаменитую гонку с пароходом New орлд Через 3 часа адского марафона на последнем взорвались котлы, почти все кочегары погибли. Расстояние... В четвертых статутные мили Фрэнсис киди прошел за 5 часов 23 минуты, сделав 5 остановок для приема топлива, дров. Время хода судна без остановок составило 5 часов 3 минуты. Средняя скорость 23,4 статутные мили в час. 37 км в час. Шли годы. В США росло число пароходов, совершенствовались конструкции их паровых отлов, увеличивалась мощность их машин. По-прежнему продолжались бешеные гонки пароходов, взрывались котлы, унося сотни человеческих жизней. В каких-либо государственных инспекциях по судовым котлам и паровым машинам в те времена в Америке не заходило и речи. Котлы речных пароходов топили, как правило, дровами, и нормальное давление пара не превышало 30 фунтов на квадратный дюйм. На большинстве американских пароходов котлы не имели манометров, стояли лишь предохранительные клапаны, с которыми механики во время гонок проделывали самые невероятные вещи. В азарте они при остановке машины иногда забывали открыть предохранительные клапаны и стравить пар, а оставленный без присмотра кочегара паровой котел с неисправным или отключенным предохранительным клапаном, как правило, взрывался. Эксперимент, проведенный американцами на Миссисипи в 1865 году, показал, что давление, при котором котел взрывается, составляет 53,5 фунта на квадратный дюйм, и при перегреве котла это давление образуется через 13 минут. Число случаев взрывов паровых котлов на судах в прошлом веке было огромным и в Америке, и в Европе. Мрачные тени катастроф на реках сопровождали прогресс техники. Известный российский журнал «Морской сборник» в номере 7 за 1892 год сообщает. В Англии с 1810 по 1870 годы произошло 936 взрывов судовых паровых котлов, при которых погибло 1615 человек и 2092 человека получили тяжелые ранения. В США с 1857 по 1873 годы произошло 157 взрывов судовых паровых котлов, сопровождавшихся гибелью людей. В среднем приходилось по одному взрыву на 305 котлов. Самые тяжелые катастрофы, вызванные взрывами паровых котлов во время гонок пароходов на Миссисипи, произошли на пароходах. Хелен Макгрегор, 1830 год, Ранока, 1838 год, Моссел, 1838 год, Генерал Браун, 1838 год, Клиппер. 1843 год, Луизиана, 1849 год, Пенсильвания, 1858 год и Бен-Льюис, 1861 год. Эти катастрофы, не говоря уже о Султанше, явились причиной гибели почти тысячи человек.